Татуировка 36-я. Школа — это зона ответственности ребенка. Самое удивительное, еще хватает наглости. Мне звонят из школы. «А что ваш сын так плохо учится? Вы что, дома вообще не занимаетесь?» Тот же самый вопрос к вам. «Вы — школа, нет?» «Вы что, там вообще не занимались?» «Вы — школа. Я дам ребенку все, что касается дома. Это что за предъява?» Я когда за ним в школу прихожу его забирать, мне говорю, «А что это он нестриженный? Сложно было подстричь, что ли?» Он у меня еще в бассейн ходит. Мне что-то оттуда никто не звонит и не говорит, он у вас просто как камень лежит, бурлит, вы что дома вообще не плаваете? Дома не учат, учит в школе, даже песня такая есть. Учат в школе, учат в школе. Нет песни, учит дома. Просто поймите уровень моего возмущения. Я каждый день делаю уроки. Мне 30 лет, и я каждый день делаю уроки. Мало того, я каждое утро встаю в школу, а каждый вечер делаю уроки. Каждое утро я встаю в школу, а вечером делаю уроки. Но вот только все веселье в школе я пропускаю. Стендап Алексей Щербакова. Я делаю уроки. Теперь позвольте пару слов без протокола. Чему нас учат, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама от таких, как мы, накажет строго? Тут мы согласны. Скажи, Серёга. Владимир Высоцкий. Милицейский протокол. Поздравляю тебя, мой первоклашка. Обещаю тебе, что школа никогда не будет причиной для наших раздоров. Развивай свои таланты, мой Никитос, и знай, что я тебя всегда буду поддерживать. Именно эти слова я написал 1 сентября 2018 года в своём блоге, когда мой старший сын пошёл в первый класс. Собственно, именно этого принципа я придерживаюсь до сих пор со всеми своими детьми. По сути, я задекларировал сам за себя Что бы ни происходило в школе, с точки зрения образования, я всегда буду на стороне ребёнка. Я действительно считаю, что школа точно не должна быть причиной того, чтобы я портил отношения со своими детьми. И скажу честно, вопросов к школам у меня больше, чем к моим детям, хотя бы потому, что 99% детей в нашей стране идут в школу скорее как на каторгу, чем как в храм знаний. Я пока не видел ни одной школы, которая бы привила ребёнку любовь к познанию чего-то нового, именно интерес и мотивацию к запросам на развитие. На мой взгляд, это вообще основная роль современного учителя сделать так, чтобы ребёнку было интересно, замотивировать его учиться, но мы этого делать не умеем. Знаете, сколько времени будущие учителя в педагогическом вузе учат мотивировать учеников? 0 минут. Наша система не подразумевает, что у ученика есть свобода воли. Ты должен учиться, иначе розги, в том числе и от родителей. И что на деле? Все эти устаревшие классно-урочные системы, оценки выставляем зачастую субъективно. Домашние задания по несколько часов в день, родительские собрания, отсутствие предметов, которые учат ребенка с жизней, ЕГЭ как путевка в успех и прочее, прочее, прочее. Посмотрите на стоматологический кабинет 100-летней давности и сейчас. Посмотрите на кухню ресторана 100-летней давности и сейчас. Посмотрите на кабину машиниста поезда 100-летней давности и сейчас. Посмотрите на что угодно 100-летней давности и сейчас. Только школа остается прежней. Те же парты, те же педагоги с указками, та же доска с мелом. Мир так давно убежал вперёд, но только наша система образования никак не может адаптироваться к современным реалиям. Это исключительно моё субъективное мнение. Ну и последняя пандемия с дальнейшим локдауном очень хорошо показали, насколько система образования, которая должна учить детей учиться и осваивать новые компетенции, оказалась неповоротливой. Сами образовательные институты в нашей стране не смогли адаптироваться к онлайн-формату. Не огромное количество государственных школ просто закрылись и повесили ответственность за обучение на родителей. Сапожники без сапог. Справедливости ради, скажу, что мои дети учатся в частных школах, которые с достоинством справились с онлайн-форматом, чему я безмерно радовался. Но даже ради частной школы я не готов портить отношения со своими детьми из-за их учёбы. Теперь по порядку. Давайте начнём по оценке. Можно бесконечно спорить, насколько важны в школе отметки, Я не готов это делать с моими слушателями, так как знаю, что среди них огромное количество людей, которые принципиально хотят, чтобы их дети были отличниками по всем предметам. С другой стороны, есть огромная плеяда родителей, которые считают, что троечники обязательно будут управлять отличниками. Обе эти гипотезы я проверял в течение 2020 года, прямо в лоб спрашивая всех знакомых. Большинство из них успешные предприниматели и топ-менеджеры, кем они учились в школе. В выборке участвовало чуть больше 100 человек. Так вот, В итоге моего небольшого исследования, в моём окружении всеми рулят хорошисты. Так что, если ребёнок круглый отличник, это действительно ничего не значит, точнее, наоборот, стоит напрячься, потому что крайне немногие из них можно называть социально успешными. Большинство потом растворяется в общей массе, и о них ничего не слышно. Я тогда сделал вывод, что золотые медали нужны скорее родителям, чем их детям. Возможно, поэтому после школы они и расслабляются, выйдя из-под опеки и контроля. Но и скатываться в троечники тоже не нужно. Видимо, эти люди привыкают всё делать в жизни удовлетворительно, этим и довольствуются. Хотя я прекрасно понимаю, что в обоих случаях бывают исключения, например, такие: Александр Пушкин ничего не понимал в математике, по этому предмету имел неудовлетворительные оценки, однако стал солнцем русской поэзии. Лев Толстой остался сиротой в 9 лет. Родственники и опекуны не интересовались его оценками, зато баловали его. В университете остался на второй год, получив неудовлетворительные оценки по истории и немецкому языку. После второго курса бросил учёбу, диплома о высшем образовании так и не получил, но это не помешало ему создать шедевры русской прозы. Томас Эдисон доучился дома с матерью, и из школы его исключили как безнадёжного. В Во взрослом возрасте стал прославленным изобретателем и миллионером. Антон Чехов в третьем классе школы остался на второй год из-за плохих отметок по арифметике и географии. В пятом по греческому языку, по русской словесности никогда не получал выше четвёрки. Однако после школы поступил в медицинский университет и там уже начал писать рассказы, а впоследствии стал литератором-классиком. Билл Гейтс учился в школе настолько плохо, что родители готовы были платить ему за отличные оценки. Не помогло, но и не помешало впоследствии стать основателем гиганта в сфере программного обеспечения. Альберт Эйнштейн в школе с трудом формулировал свои мысли, в наши дни мог бы попасть в коррекционную школу. Вряд ли в те времена кто-то думал, что когда-нибудь этот мальчик откроет теорию относительности и получит Нобелевскую премию. Винстон Черчилль в школьные годы ненавидел уроки и подвергался нападкам сверстников. Считался одним из глупейших в классе. Его даже отстранили от изучения древнегреческого языка и латыни. Если бы учителям этого мальчика сказали, что в будущем он получит Нобелевскую премию, у них был бы шок. Константин Циолковский в детстве тяжело переболел с кралатиной и почти потерял слух. В школу поступил в 12 лет. Учился неважно, при этом имел живой характер и неоднократно нарушал дисциплину. Из-за неуспеваемости по русскому и иностранным языкам, из-законов Божьих ему во втором классе был оставлен на второй год, и в четвёртом классе был отчислен. Но ну и в дальнейшем активно занимался самообразованием. Но это не помешало Цалковскому в 1879 году сдать экзамен на звание народного учителя и потом прославиться на весь мир как гениальный изобретатель. Выходят все эти разговоры о том, что будешь плохо учиться, пойдёшь работать дворником, только личные тараканы родителей. Я твёрдо убеждён, что во всех этих случаях стратегию успеха определяет в первую очередь не оценки в школе, а навыки, которых нет в курсе общего среднего образования. Например, умение решать вопросы, выстраивать отношения, идти на проблемы, трудиться, быть смелым, умение не сдаваться, мечтать, выстраивать жизненные планы, принимать ответственность, уважать родителей и родину, рефлексировать и анализировать, критически мыслить, находить счастье в мелочах и быть вылевым человеком. Это моя зона ответственности, и это я буду в своих детях воспитывать. А оценки по химии, географии и даже литературе, уж простите меня, для меня второстепенны. Поэтому я никогда не буду нависать над своим ребёнком вместе с его домашними заданиями и тем более не стану делать с ним уроки. Мудрый заведующий детского сада, из которого выпускался Никита, сказала мне, что она, хотя и имеет высшее педагогическое образование, перестала делать домашку со своими детьми, потому что во время этого процесса неизбежно портилось с ними отношение. Как же она была права. Несколько моих попыток делать домашку с детьми заканчивались моим негодованием по поводу того, что мой ребёнок несмысленный, не понимающий элементарных вещей и какой-то не такой. Я начинал каждый раз думать о своём ребёнке хуже, чем он есть на самом деле. Что самое интересное, и он во мне тоже начал думать хуже. И каждый раз это трение в отношениях становилось всё мощнее и серьёзнее. А ведь школа это лишь один из этапов в жизни. Она не должна становиться между родителями и детьми. Я вспомнил обещание, с которого начал эту главу. Я не готов вместе с моим ребёнком получить пятёрку и потом потерять отношения на всю жизнь, тем более из-за не самой совершенной в мире системы образования. Каждый раз удивляюсь, открывая родительский чат в WhatsApp-е. Как мамы делают уроки вместе с детьми, спрашивают друг у друга, как они решили ту или иную задачу, какой стих нужно выучить и из чего и вместе надо сделать поделку к осеннему конкурсу. Кстати, я в этом чате единственный папа, но мне очень интересно наблюдать за всеми этими процессами и диалогами. На мой взгляд, если ребёнка постоянно опекают в таких вопросах, то он даже не будет понимать, что такое нести ответственность за свои поступки, останется инфантильным и будет ждать, что при любых задачах, которые он подбросит жизнь, кто-то другой поможет ему решить вопрос. Выполнение домашнего задания это его зона ответственности. Вы только не подумайте, что я самоустраняюсь из этого вопроса. Просто моя задача несколько в другом. Я хочу, чтобы мои дети научились существовать и быть эффективными без меня. Разве не в этом заключается задача отца? Если разложить по пунктам мои обязательства родителя в отношении школы, то я их вижу для себя такими. Первое нужно научить ребёнка делать домашние задания самостоятельно. Для того, чтобы выполнить домашние задания, нужны порядок на рабочем месте, стул, стол, учебники, настрой и алгоритм. Ребенок открывает дневник или электронный журнал, видит домашние задания и начинает их выполнять по очереди. Если домашнее задание нигде не записано, то он должен связаться с учителем или одноклассниками, чтобы узнать, что на завтра задано. Если он не знает, как решить те или иные задачи, Он может воспользоваться ноутбуком и интернетом, чтобы попробовать там найти решение. Если он не разобрался в решении и дополнительные ресурсы ему не помогли, он может обратиться к родителям, и мы всегда ему поможем. Но сначала я буду спрашивать его мнение. Что он сам думает? Почему именно так? Какие ещё варианты решения существуют? Просто дам возможность его мозгу поработать, чтобы он привыкал к самостоятельности. В конце концов, с большинством людей, которые слушают эту книгу, родители уроков не делали. Мама и папа работали, школу учила, мы выполняли домашние задания. И даже мысли не возникало, что сейчас кто-то придет и поможет решить задачу. В конце концов, если не успел домашку сделать, можно списать ее у одноклассников перед началом уроков. То же решение и не самое плохое, кстати. Ведь пока переписываешь, что-то да откладывается в голове. Главное, чтобы ответственность за это была в руках самого ученика. Иногда бывают, конечно, исключения, когда нужно приготовить особенный творческий номер или публичное выступление. Мне самому интересно поучаствовать в этом, но я никогда не буду делать это за своего ребёнка, только помогать. Второе привлечь репетитора. Многие учителя сами нанимают своим детям репетитора по своему предмету, чтобы не портить отношения с ними. Да и ребёнок в таких семьях в последнюю очередь будет воспринимать маму как учителя, потому что это мама. С мамой можно поконючить, повредничить. начать вызывать жалость к себе. Да и мам таких тоже нужно пожалеть. Тяжело держать всё в руках, когда ты педагог, а твой ребёнок что-то не догоняет. Моя бабушка была прекрасным педагогом и не сидела с моей мамой за уроками. Моя мама заслуженный учитель, и не навязывала на дом с тотальным контролем, воспитывая во мне самостоятельность. Да и сам я обучаю тысячи взрослых людей, но для своих детей лучше наему профессионалов со стороны, поскольку не хочу смешивать роли отца и учителя в семье. Через Авито я нашел прекрасного педагога, который подключается в онлайн и помогает моему ребенку выполнять задания по тем предметам, с которыми он не смог разобраться в школе. Все от этого только счастливы. Третье. Сборы в школу самостоятельные. Наша задача – постирать, погладить, повесить в шкаф. Спортивная форма на отдельной полке, рубашки и полу на вешалке, сумка в бассейн на своем месте. На столе распечатано расписание уроков и дополнительных занятий. Дальше, пожалуйста, без нас. Ребёнок должен учиться собираться сам, сверяясь со порядком дня на завтра, и только если он что-то не может найти, он зовёт нас, и мы помогаем ему. Рюкзак со всеми принадлежностями тоже только его зона ответственности. Я не готов этим заниматься и более того, даже не готов это контролировать, потому что если ты это контролируешь, значит, ты за это и отвечаешь. Честно скажу, так было не всегда. И порой дети приходили в школу, предъявляли нам претензии: "Мама, ты не положила мне коньки на физкультуру. Папа, почему у меня не было с собой дополнительной тетради?" Я не мог позвонить тебе, потому что у меня разрядились часы, а ты их не проверил. Каждый раз мы стояли широко открытыми глазами и понимали, что-то в этом мире не так. После нескольких разговоров и объяснений, кто в нашей семье за что отвечает, мы стали создавать условия для детей, при которых можем сказать себе, что мы абсолютно перед ними честны и мяч на их стороне. Не смог покататься на коньках? Ну что же, в следующий раз будь внимательный и бери их с собой. Или проси меня, чтобы я с утра тебе про них напомнил». Нужна была дополнительная тетрадь. Да, обидно, что ее не было, но ведь ты отвечаешь за сборы в школу и должен быть уверен, что в нашей семье тебе полностью доверяют даже такое важное дело, как сборы в школу. Пришлось сидеть по двери, потому что нас не было дома, когда ты вернулся из школы. Ну что же, в следующий раз надо будет подзаряжать часы или находить возможность позвонить с чужого телефона, чтобы у нас предупредить о том, что ты возвращаешься раньше. Только так, на мой взгляд, возможно воспитание дисциплины и самоконтроля в наших детях. Школа это зона ответственности ребёнка. И кто бы что на эту тему мне не говорил, это моя трактовка, мне очень нравится. Наша задача сосредоточиться на любви и наших семейных ценностях. В конце концов, все оценки и экзамены сотрутся из памяти, а важным в нашей жизни будет только одно: не утратили ли мы за время обучения в школе близость, доверие и понимание со своими чудесными детьми.